Аудиокниги Клуб представляет Роберт Шекли Лавка миров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 Он восседал в древней качалке, на спине которой примостился синий зеленый попугай. В лавке был еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц. «Я узнал о вашей лавке от друзей», — сказал Уин. «Тогда вам известно, сколько я беру», — сказал Томпкинс. «Принесли?» «Да», — сказал Оэн приподняв сверток. «Но я хотел бы узнать, все они одинаковы».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 Все, что может родить воображение ангела или дьявола, половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава, все, что пожелаете. Поразительно, сказал Уин. Да, согласился Томкинс, конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний.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 В свертке была пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольших банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томкинса вспыхнул огонек. Вполне достаточно, сказал он. Спасибо. До свидания, сказал Уэйн. Вам спасибо. Уэн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда.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 Стоил ему всего состояние до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно он стоил этого. Но сейчас ему нужно было выбросить из головы мысли о Джейн и детях. С этим покончено, если только Томкинс не усовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании. С помощью наручного счетчика Гегера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход –